Глава 12. Встань, приказал я участнику обстрела нашей скорой. Бандит послушно поднялся на ноги. Лицо его было серым и мрачным. Руки вверх! И вновь моё требование было незамедлительно исполнено. Кто тебя нанял? Не знаю. Послушай, Не валяй, дурака, если не будешь отвечать на мои вопросы, я тебя застрелю и брошу в огонь, и никто ничего не докажет. Я правда не знаю имени того, кто меня нанял, отвечал кавказец. Он не назвался, я могу только описать его внешность. Русский, невысокого роста, с лысиной на лбу. Судя по описанию, внешность заказчика вполне соответствовала внешности Ивана Васильевича Чумакова. Как вы узнали, где мы находимся? Мы следили за вами со вчерашнего дня, ждали подходящего момента. Почему же вы не сделали своего дела, скажем, Когда когда мы блуждали по пустыне в поисках змей, думаю, более подходящего момента и не сыщешь. Мы следили за вами, но обстреливать несколько автобусов сразу, на мой взгляд, неправильно и нереально. А у поворота у нас заглох мотор. Мы вынуждены были остановиться. Там много развилок. По какой дороге вы поехали, мы не знали. Решили ждать у поворота. А под вечер подъехали ваши автобусы, скорая. Мы как раз в тот момент курили. Попытались понять, не те ли вы люди, которых следовало устранить. Когда увидели вас с пистолетом в кобуре, все поняли. Но наше оружие находилось в машине. А если бы мы все сразу полезли в салон, вы бы все поняли. И наверняка расправились бы с нами на месте. Оружие вы бы достали быстрее, чем мы. Поэтому мы и позволили вам немного отъехать. Лучше бы мы попытались открыть стрельбу тогда. В этот момент подъехали целых 3 полицейских машины. После недолгих переговоров с врачами скорой помощи, полицейские устремились в нашу сторону. А ну, давай сюда руки, закричала, обращаясь к азербайджанцу, тот, кто подбежал к нам первым. На запястьях преступника щёлкнули наручники. А вы, девушка, со мной в машину, властным голосом произнёс другой полицейский, обращаясь ко мне. Потом во всём разберёмся. Сейчас нам нужно срочно доставить человека в больницу. А этот Полицейский кивнул на преступника. «Пусть пока здесь объясняет, что да как». «Как это вы так быстро поспели?» Задала я вопрос полицейскому по дороге к машине. «В километрах в пяти отсюда, вон за теми холмами, безлюдные места заканчиваются, и там расположен наш участок. Так и поспели». Кстати, девушка, разрешение на ношение оружия у вас имеется? Врачи мне всё объяснили, но всё равно. Я повертела перед носом полицейского удостоверением телохранителя. Ладно, ладно. В машине уже находились Дмитрий Анатольевич в бессознательном состоянии, один из врачей скорой помощи, Алина Юрьевна и ещё один полицейский. Последний сидел за рулём. Мы сейчас быстро до больницы доедем, пообещал он. А вы, ребятки, как-нибудь размещайтесь на заднем сиденье. Полицейский повернул ключ в замке зажигания, и машина с рёвом сорвалась с места. По дороге полицейские методично выпытывали у меня всё, что я знаю по поводу сегодняшнего происшествия. Я всё им правдиво рассказала. Солгала я лишь в двух вопросах. По поводу того, что мы делали в герпетологической экспедиции, я ответила, что Дмитрий Анатольевич был приглашён своей старой знакомой Алиной Юрьевной. И по поводу того, известна ли мне, кто мог задумать и подготовить сегодняшнее происшествие. Здесь я просто сказала: что понятия об этом не имею. Не везёт сегодня Дмитрию Анатольевичу, усмехнулся полицейский. В больнице моего пострадавшего клиента сразу отправили в реанимацию. Кроме врачей туда никого не пустили. Мне сказали, что до завтрашнего дня из реанимации Степанов всё равно не выйдет. даже если придет в себя, а потому крутиться рядом мне нет смысла. Тем более, что больница надежно охраняется. И я решила, раз уж дела обстоят таким образом, отправиться в бакинский офис акционерного общества «Экспресс-лайф». Обезвредить Чумакова мне на тот момент представлялось лучшим. Что я могла сделать для защиты своего клиента? В офис меня пустили без проблем. Я зашла в кабинет Ильясова без стука. Мамет Расулович, с траурной физиономией, копался в бумагах, должно быть, очень важных. Кроме него в кабинете сидел Эрик Иосифович. А, это вы, Евгения Максимовна. Машинально спросил Ильясов таким тоном, словно его изволила навестить сама скука в человеческом обличии. А где Дмитрий Анатольевич? Я на всякий случай приготовилась к тому, что придётся быстро вынимать пистолет из кобуры. Да, это ям. Дмитрий Анатольевич в реанимации. А я знаю, кто убил жену Дмитрия Анатольевича. Ильясов и Берцман насторожились. Кто? Задали они почти одновременно один и тот же вопрос. Чумаков? С чего вы решили? Мы точно знаем, что Чумаков убил Елену Руслановну при помощи ядовитой змеи. А почему Дмитрий Анатольевич в реанимации? Его укусила змея, как и его жену. А вы в курсе, Евгения Максимовна, что Алику убили? Как убили? Вот так, майдан зарезанным в собственной квартире. Кто убил? Чумаков Раздался голос Ивана Васильевича за моей спиной, и в тот же момент я оказалась стснутой и крепко прижатой к мужскому телу цепкими лапами. Я попыталась вырваться, но не смогла. Хорошо, что я остановился у двери, когда услышал женский голос, поделился впечатлениями Чумаков. Прислушиваюсь А тут обо мне такое, говорят. Как же так, Евгения Максимовна? Я же вас любил. Последняя фраза была произнесена Иваном Васильевичем с преувеличенным театральным пафосом. Ты негодяй, Чумаков, процедил сквозь зубы я. А почему она ещё жива? осведомился Иван Васильевич. Я ведь и её приказал на этот раз того. Потому что лохи, твои друзья, ответил Ильясов. Ладно. Всё это очень весело, но мне кажется, с ней пора кончать. Неожиданно заявил Эрик Иосифович. Понимаю, Иван. Нравится она тебе. Да что ж поделаешь? Чем скорее от неё избавимся и добьём Степанова, тем скорее поделим денежки. Сначала на четыре равные части. Потом три части нам, а одну Мамеду Расуловичу. А Кулиева, вы значит, действительно убили? поинтересовалась я. А зачем нам ещё на одного делить? Делона удивился Берцман. Правильно, согласился Чумаков. Чем меньше жадных лап, тем лучше. А так компания махонькая совсем, продолжал Эрик Иосифович. Даже смешно, поддакнул Чумаков. Всем руки вверх! объявил Мамет Расулович и залился неестественным хохотом. Как у него в руках появился пистолет, никто не заметил. «Ты что, Мамед, совсем вспятил?» – испугался Берцман. «Ты что такое творишь?» А у Мамеда Расуловича тем временем начиналась настоящая истерика. «А почему это вы все делите и делите? А я тут ни при чем, как бы! Чем меньше жадных лап, тем лучше, говорите!» А кто знает, может вы следующим номером меня устранить. Соберётесь. Мы же с тобой договорились. И почему это вам 3/4, а мне только одна? Без меня-то вы вообще ничего не получите. А я как лох выхожу. Нет, ребята, так дело не пойдёт. Да потому, что если бы ты с нами на таких условиях не договорился, Олег бы тебе вообще ничего не оставил. Благодаря кому Олег сейчас мёртв? А? Выпросил у Ильясова Эрик Иосифович. Да спятьел он в натуре, сказал Чумаков. Ну, откроешь ты, стыли бы сейчас момент. И что? Тебе же пожизненные дадут. Вот, все полно людей. А у меня пистолет с глушителем. И на этом этаже, кроме нас, никого нет. Я потом незаметно выскочу. Я заметила, что рука, в которой Ильясов держал пистолет, сильно дрожит. Ты гонишь, Мамет? Устало вздохнул Иван Васильевич. Да вы тут все как пауки в банке, сожрать друг друга готовы, воскликнул я. Или как в зоопарке, усмехнулся Иван Васильевич. Представьте себе, что в одной клетке оказалось несколько плотоядных животных. В этот момент Мамет Расулович выстрелил. Раздался хлопок. И по кабинету распространился любимым мальчишками запах пороха. В тот же миг все бросились на пол. Чумаков в мгновение разжал свои объятия, но мне этого хватило. Я век буду ему за это благодарна. Я вырвалась из его тисков, отскочила в сторону, приподняла голову и огляделась. Ильясов дрожащей рукой пытался нацелить пистолет на Чумакова, но у него мало что получалось. Я метнулась в сторону Мамеда Расуловича. Мне не составило труда выбить пистолет из его рук, и он отлетел в угол. Я подобрала оружие и заложила за пояс. Краем глаза я засекла, как Ильясов ринулся на меня. Удар маваши гери пришедшийся тому по уху, заставил его осесть на пол. В этот момент Чумаков схватил стул и попытался обрушить его на мою голову. Ударом льва ногой назад я выбила стул из его рук. Он с грохотом обрушился на компьютер, который стоял включенным на столе Мамеда Расуловича. — Люди, да будьте же вы гуманны! завопил растерянно, наблюдавший за происходящим Эрик Иосифович. Этот компьютер продукт труда многих людей. Кто бы говорил о гуманизме, бросила ему я. В этот момент на меня уже наступал Чумаков. Он занял боевую позу, практикуемую в самбо. И я сразу догадалась, что этот вид боевых искусств знаком Ивану Васильевичу не понаслышке кто-то приоткрыл дверь и тут же захлопнул Ильясов ошибся шум привлёк внимание людей занятых работой на нижних этажах Я нанесла Чумакову правой рукой прямой удар по носу и пользуясь его замешательством сразу вслед за этим серию ударов молнии в ту же точку Дюмакову пришлось отступить. Рот его исказился в зверином оскале. Удары практически не повлияли на его боевые способности, и это заставило меня сделать вывод, что Иван Васильевич довольно сильный противник. Тем временем Бердсман потихоньку бочком двигался к выходу. Напрасно он полагал, что я ничего не замечаю. Ильясов пребывал в ступоре и продолжал сидеть на полу, потирая ухо. Он рассеянно озирался по сторонам. Бердсман был готов совершить последний рывок и спастись бегством, но я в решающий момент сделала ему подножку, и Эрик и Осипович рухнул на пол, подобно Ильясову. В этот момент ко мне подкрался Чумаков. И попытался вновь схватить меня. Я пнула его в живот, развернулась и мощным толчком вернула на место повторившую попытку бегства Эрика Иосифовича. Иван Васильевич совершил очередной бросок с целью заключить меня в свои стальные объятия. Я решила повторить серию ударов молний, чтобы он наконец успокоился. И тут совершила ошибку. Самое главное в боยу с человеком, владеющим приёмами самбо, не подпускать его к себе на близкое расстояние. Тогда противник обязательно тебя схватит, а после этого ты полностью в его власти. Именно в этом основа стратегии самбиста: приблизиться к противнику и поймать его. Я эту ошибку допустила. Иван Васильевич схватил меня. произвёл бросок через бедро и через мгновение я лежала на полу, придавленная его тяжёлой тушей. От Чумакова пахло потом, остро, по-звериному. "Ну что, Евгения Максимовна?" спросил Чумаков, тяжело дыша мне в лицо. "Кончилось ваше везение", говорил я вам. Не лезьте вы в женские дела. А то что же получается? Такая красивая леди. Ей бы цвести до глаз и людям радовать, а теперь придётся задушить? Дай хоть пощупаю тебя на прощание. Кто-то вновь приоткрыл дверь, и снова она сразу захлопнулась. Вызову-то не полицию или нет? Вот чайни, подумала я. Иван Васильевич потянулся своими лаптями к моей груди. На этот раз ошибку допустил он. Говорят, на войне нет места любви. Видимо, Чумаков эту истину запомнёвал. Я резко приподняла голову и ударила поддонком лбом по носу. Чумаков отпрянул. И я не медля ни секунды, вырвалась из его плена. Далее я нанесла ему маваши гири в челюсть, затем мою гири в живот. Эта пара ударов позволила привести противника в явное замешательство. Следующая тройка ударов явилась для Чумакова роковой. Прямой удар рукой по челюсти, туда же боковой удар рукой и в завершение дольчок вытянутыми пальцами в солнечное сплетение. У меня не было под рукой верёвки, чтобы связать надёжных и проверенных людей Степанова. И я прибегла к помощи проводов, торчащих из компьютера. Особенно меня беспокоил Чумаков, а потому его я скрутила с особой тщательностью. Когда Иван Васильевич открыл глаза, я сказала: Говорил тебе Чумаков, Дмитрий Анатольевич, погубит тебя женщины. А ты не верил. Напрасно. Чумаков зло сплюнул и процедил: "Всё равно ничего не докажете. Это мы ещё посмотрим". В крови Елены Руслановны обнаружено вещества источником которых может служить только змеиный яд. Это имеется в отчёте, копия которого хранится в морге. Только работники морга настолько зациклились на идее, что Степанова была наркоманкой, что не придали данному факту никакого значения. А вы у нас, оказывается, герпетолог. Я могу быть хоть трижды герпетологом, Но это ничего не доказывает, упрямо твердил Чумаков. Значит, говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды, ты не собираешься? Иван Васильевич отрицательно покачал головой. А если я применю к тебе физическое воздействие? Если вы, Евгения Максимовна, полагаете, Что я не перетерплю пыток? Вы глубоко ошибаетесь. Да, задумчиво протянула я. Вы можете пытки и перетерпите. А вот они вряд ли. Я кивнула на связанных Ильясова и Берцмана. Будете говорить? Только ляпните что не надо, прошипел Чмаков. Я вас из-под земли выкопаю. Я занесла ботинок над лицом Мамеда Расуловичя со словами: "Будешь рассказывать?" Нет. Пришлось мне пустить кровь из носа Ильясова. Я ударила совсем не сильно, так, скорее для устрашения. "А ты будешь?" обратилась я к Берцману. Берцман отрицательно замотал головой. Пришлось оказать физическое воздействие и на Эрика, и Осифовича. "Люди, будьте гуманны!" отчаянно закричал он. "Мне повторить?" поинтересовалась я у Мамеда Расуловича. "Предупреждаю, на этот раз буду бить сильнее." "Нет! Не надо!" завязжал Ильясов. Я всё расскажу. Я обвела кабинет Ильясова взглядом и усмотрела кассетный магнитофон. Подошла к нему, убедилась, что в нём есть кассета и что он подключён к розетке. На что записать у нас есть? прокомментировала я, сложившиеся положение дел. Прекрасно. И нажала кнопку записи. Неужели у вас поднимется рука уничтожить бессмертное творение Бетховена? прочитал Берцман. Там в магнитофоне Бетховен. Ещё как поднимется? И сверги! рассказывай, обратилась Як Ильясову. А вы не развяжете верёвки? мелькнула призрачная надежда на спасение у Мамеда Расул-овича. Обайдёшься. А с чего мне начинать? Начинай с самого начала. Это Али во всём виноват. Я бы его ни за что в компанию не приводил. Он меня буквально заставил. Это мы слышали. Ты обязан ему жизнью. Ладно, продолжай. Олег всё ходил, присматривался, принюхивался, вникал в бизнес. А потом ему пришло в голову власть захватить. Я ему помехой не был, только Дмитрий Анатольевич. Решили они тогда босса заказать. У Чумакова знакомые благоимелись. Прошу принять во внимание, что я с самого начала был против. Его последние слова правда? спросила я у Эрика и Осифовича. Только потому, что трус он большой, отозвался Берцман. И Алек мог его не удел оставить. А к проблемам мирового гуманизма это никакого отношения не имеет. А Елену Руслановну за что убили? продолжала допытываться я у Ильясова. Вот я и объясняю, за что. Видимо, она что-то заподозрила. Мне кажется, это случилось в начале мая, когда Дмитрий Анатольевич с супругой в последний раз приезжали в Баку вместе. Я даже подозреваю, когда это случилось. И когда же? А мне как-то Чумаков говорил: "Вот, мол, как мир устроен, Не повстречай ты момент сестру Лати Муршуда. Дмитрия Анатольевич наш несравненный в живых остался бы. Потом оказалось, что Елена находилась в тот момент в соседней комнате. А говорили мы громко. Мы надеялись, что всё обойдётся. Не обошлось. Елена начала нервничать, а мы этому должное значение не придали. Мы потом поняли, от чего она всё в Бакур валась. Расследование хотела провести, подтвердить или опровергнуть свои догадки. Вот и в тот день сообщила нам, что к подруге уехала, а сама тайком вернулась, шпигонить начала. За скалами пряталась, подслушивала. А мы тогда как раз Счумаковым и Берцманом убийство Дмитрия Анатольевича обсуждали. Вот, говорит Иван. И отправится сегодня Димка на тот свет. Слышим, а за скалами кто-то шуршит. Мы всё сразу просекли. А Елена Руслановна, давай от нас удирать. Кстати, я сколько на этой даче живу, а надпись про какого-то 13-го на скале не заметил. Наверное, потому что по этим горным тропам особо не лазаю. Короче, Елена Руслановна ещё и мужу звонить надумала. Кстати, это я её поймал как раз в тот момент, когда она по телефону всякую чушь мужу несла. Рот ей ладонью прикрыл. Я был страшно напуган, что она обо всём Дмитрию Анатольевичу уже сообщила. но оставить ее в живых мне казалось еще страшнее. Я ее задушить хотел, а Иван меня останавливает. Стойте, я кое-что заметил, мы сейчас убийство ювелирно обставим. Держи ее, мамед!» И побежал куда-то в сторону. Подобрал пару камышинок, которые море на берег выбрасывает. Мы с Эриком думаем, совсем видать крышу у Ивана поехала. А Иван, оказывается, змею в метрах в 10 от нас заприметил. Он эту змею при помощи камышинок поймал и говорит: "Подставьте мне её запястье". Эрик и помог мне это запястье, чтоб его чёрт побрал, подставить. А Иван эту змею зубками ей в вену нацелил. И долго так заставлял яд в ранке сочиться. Он ещё, я помню, этой твари с боков голову сдавливал, чтобы побольше яда было. Потом подождали немного, пока яд действие окажет. Рот ей всё время закрытым держали, чтобы ничто внимание криками не привлекло. На даче в тот момент Магерамов был. Нельзя было, чтобы он узнал, чем мы занимаемся. Дмитрию Анатольевичу и Елене Руслановне он близким другом приходится. Короче, скончалась она. Мы ее тело до поры припрятали среди скал. В песочек не поленились закопать. И Михман Абдулаевич ничего не обнаружил, заключила я. Ничего, он в тот вечер в Баку уезжать должен был. С бизнесом у него там проблемы наметились. Чумаков все хотел в виде случайного укуса змеи обставить. А я умудрился на обоих запястьях своими ручищами синяки поставить. На одном запястье, может, синяк еще можно было бы за отек от змеиного укуса выдать. Хотя Эрик уверял, что не похоже будет. Но вот на другой руке это уж явные следы насилия. Берцман предложил всё под наркоманией обставить. Как Магирамов уехал, труп Елены Руслановны в машину погрузили и на дикий пляж отвезли. А Эрик за шприцами поехал. Место встречи мы заранее обговорили. Там обычно безлюдно, днём ещё мальчишки порой лазают, а вечером никого. сделал Эрик инъекции на обоих запястьях тела Елены Руслановны. Даже потрудился, чтобы не в одном месте похожие пары дырочек были. Мол, ошибка, какие случаются у наркоманов-новичков. Эрик у нас фармацевт, он своё дело знает. А Кулиева за что убили? На этот раз вызвался рассказывать Берцман. А это наш несравненный Мамет Расулович решил, что невыгодно ему Алика терпеть. Он со мной и Иваном переговорил. Давайте мы Алика кокнем, а компанию продадим и поделим. Я прикинул в уме, смотрю, выгодно получается. Я этими соображениями с Иваном поделился. Мы решили принять предложение Мамеда. Сначала, конечно, упирались, ещё угрожали обо всём Алику поведать. Целью нашей было на выгодных условиях с Мамедом сторговаться. Недавно дело было. Чумаков Алика и зарезал. А когда кавказцы на нас, на кубинки напали, это тоже ваших рук дело. Это всё Чумаков. поспешил сдать своего недавнего партнёра по злым деяниям Мамет Расулович. Он ещё приказал вас, Евгения Максимовна, не трогать. Виды у него на вас были. Если бы он этого не приказал, заметил я. И я, и Дмитрий Анатольевич уже мертвы были бы. Была в бою такая ситуация. Тогда всё бы у вас получилось. Говорили тебе, Чумаков, что погубят тебя женщины. А после того случая, когда вы узнали, что Елена в тот день на даче была, Иван решил вас обоих грохнуть. Поспешил ставить своё слово Берцман. Учтите нашу правдивость и откровенность, Евгения Максимовна. Не судите строго. Проявите гуманность. Связанная шайка, члены которой на перебой доносили друг на друга, вызвала у меня отвращение. Единственным, к кому не относилось это чувство, оказался, как ни странно, самый коварный из них, хладнокровный убийца Чумаков. Я вынули из сумочки телефон и позвонила Мехману Абдуллаевичу. Попросила его приехать, помочь разобраться. Что делать с негодяями? В полицию я звонить не спешила, так как сейчас особой нужды в стражах порядка не видела. Магерамов подъехал спустя полчаса. Я перемотала плёнку на начало и позволила Магерамову прослушать сделанную мной запись. Когда из динамика магнитофона вновь полились божественные звуки симфонии Бетховена, Магерамов сплюнул на пол. Так, медленно произнёс он. И что нам теперь с ними делать? Бешенных собак положено стрелять. Но в данном случае этого явно недостаточно. Эти твари заслужили самой страшной смерти. Такой, какой награждают только здесь, на Кавказе. Думаю, им лучше пока отправиться в тюрьму. А вот там! Там им прежде чем умереть, придётся пройти все круги ада. И да будет справедлив Аллах, пусть земной ад для них сменится адом подземным. Ильясов издал звук, напоминающий лягушачье кваканье. Не надо, умоляю вас. Михман Абдуллаевич, я знаю, что вы хотите сделать. Не надо. Магирамов ничего не ответил. В наше демократическое время подобные меры в отношении преступников всё мировое общество признало негуманными, завязал Берцман. Проявите милосердие. Разве не это учили нас Иисус и Магомед? Это же какая-то маркобесие! И снова Магирамов промолчал. И тут заговорил Чумаков. Послушай, прохрипел он. Я по образованию герпетолог, специалист по присмыкающимся. И оружие, которым я убил Елену, тоже оказалось присмыкающимся. И теперь ты предлагаешь мне умереть, как присмыкающиеся? Но я так умирать не хочу. Если ты не трус, михмам, садись со мной в смертной дуэли, в такой, из которой живым выйдет лишь один. Я хочу покинуть этот свет достойно, пасть в честном бою. Может, тогда меня ждёт Вальгалла. Если же я окажусь победителем, Женя должна будет меня отпустить. Ты принимаешь мой вызов и мои условия, михман? Вальгалла ждёт воинов, а не таких, как ты правильно выразился, присмыкающихся. Но я готов принять твой вызов и твои условия. Михман Абдуллаевич, этот человек владеет приёмами самбо. С вашей стороны будет большой глупостью вступить с ним в схватку. Вы владеете какими-бы-то не было боевыми искусствами? спросила я. Нет, не владею, признался Магирамов. Но отступить я не могу. Здесь дело чести. Надеюсь, Чумаков, который только что так красиво говорил, придерживается того же мнения и не поступит в последний момент, как ползучий гад. Вы считаете, что от Чумакова можно ожидать честности? С сомнением спросила я. К тому же, на вас могут донести и полиции Ильясов и Берцман. Вспомните, как на перебой сдавали друг друга Ильясов и Берцман. И что говорил я? И сделайте из всего этого вывод, отозвался Иван Васильевич. Я вынужден ему верить, сказал Магирамов. А насчёт Берцмана и Ильясова не беспокойтесь. Пусть тяฟкуют сколько душе угодно. У меня в полиции есть свои люди. У нас есть доказательства виновности Ильясова и Берцмана. Их даже слушать никто не станет. Всё спишут на самооборону. Чумаков освободился от пут, схватил в руки нож. Я был вынужден противостоять ему. Михман Абдулаевич снова повернулся к Чумакову. Только по правилам дуэли оружие выбираю я. И на простую рукопашную схватку я не согласен. Здесь победитель ясен заранее. Я желаю сойтись с тобой на ножах. Насколько я знаю, в этом офисе имеется складной ножичек для нарезки колбасы и хлеба во время обеденных перерывов. Я и сейчас вижу его на столе. Другой складной нож я всегда ношу с собой в кармане. Когда я был пацаном, мальчишки с нашего двора научили меня некоторым навыкам обращения с ножами. Ты сам выберешь тот, с которым будешь драться. Маиу условия тебя устраивают? Устраивают. Михман Абдуллаевич подошёл к столу, взял в руки нож и раскрыл его, обнажая горящее зловещим холодным блеском лезвие. Потом он вынул из заднего кармана брюк свой нож и проделал с ним ту же операцию. Магирамов показал ножи Ивану Васильевичу. Какой выбираешь? Нож Магерамова отличался более длинным лезвием, да и сходство с холодным оружием у него было побольше. Твой? Я не сомневался. Михман Абдулаевич повернулся ко мне. Евгения Максимовна, развежити его. И если меня убьют, обещайте отпустить победителя с миром. Но и ты, Магирамов снова обратился к Чумакову. Есть ли у тебя осталось хоть капля достоинства? Обещай в случае победы уйти, никого не трогая. Уйти и больше никогда не появляться. Обещаю. Михман Абдуллаевич. Мне кажется, вы совершаете самую страшную и, возможно, последнюю ошибку в своей жизни, попробовала возразить я. Евгения Максимовна, пожалуйста, исполните мою, возможно, именно последнюю просьбу. Если вы откажетесь, я всё сделаю сам. Я вздохнула и принялась развязывать чумаков вам. Ещё не поздно избежать глупостей, напомнила я. Но Магирамов меня, видимо, даже не слушал. Чумаков встал с пола и принял из рук Михмана Абдулаевича нож. Обойдёмся без торжественного момента, сказал Магирамов. Разойдёмся по разным углам кабинета и приступим. Чумаков кивнул. Двое сильных мужчин, готовых к бою, ставкой в котором являлась жизнь, заняли свои места на ринге, которым по воле судьбы для них стал офис Express Life. Начнём, спросил Магирамов. Начнём. Чумаков и Магирамов, крадучись, приближались друг к другу. В глубине их глаз загорелись зловещие огоньки. Когда расстояние между противниками сократилось до того предела, когда необходимо незамедлительно начинать действовать, Чумаков сделал выпад. Магерамов ловко увернулся и нанёс ответный удар. На ножах Чумаков дрался куда хуже, чем в рукопашную. Михманову Абдуллаевичу удалось скользнуть лезвием чуть ниже левого локтя Ивана Васильевича, и из пореза хлынула кровь. Чумаков не обратил на ранение никакого внимания, а лишь отскочил в сторону. Теперь Чумаков и Магерамов вновь сближались, присматриваясь друг к другу. Чумаков произвёл серию движений руками, а когда отпрыгнул в сторону, Я увидела на щеке Михмана Абдуллаевича косой разрез. Лицо Магирамова было в крови. Чумаков торжествующе оскалился. Если бы только я могла помочь Михману Абдуллаевичу. Чумаков в очередной раз бросился вперёд. На этот раз Михману удалось рассечь лезвием запястье правой руки Чумакова, и его нож выпал. Иван Васильевич заревел, словно раненый зверь, и бросился всей своей тушей на Магирамова, повалив его на пол. Затем все стихло. Секунду или две, показавшихся мне вечностью, оба мужчины не двигались. Потом Магирамов выбрался из-под тела Чумакова и, И перевернул его лицом к верху. Иван Васильевич был мёртв. Его широко раскрытые глаза ничего не выражали. Из груди, из области сердца, торчала рукоять ножа. Так выразился Михман Абдуллаевич, вполне пригодный ножичек для нарезки колбасы и хлеба. Прямо под лезвие бросился, — сказал Магирамов, вытирая окровавленное лицом. — А ведь в Волгаллу попадали как раз воины, сраженные мечом в грудь, — задумчиво проговорила я. Магирамов поморщился. — Какая там Волгалла? В аду ему самое место. Пусть скажет спасибо, что умер. как мужчина. Магирамов развернулся к Берцману и Ильясову. "Не от больше желающих сойтись со мной на дуэли". Эрик Иосифович и Мамет Расулович отрицательно замотали головами. Михман Абдулгаевич усмехнулся. "От вас я другого и не ожидал. Обидно только, что из-за таких, как вы, Недостойных называться мужчинами, хороший человек погиб, а жизнь другого хорошего человека под сомнением. Что будем делать? спросила я Михмана Абдуллаевича. Плёнка у нас уже есть. В полиции из них выбьют подробное признание в письменном варианте. Я об этом позабочусь. Связи у меня большие. Звоните в полицию, Евгения Максимовна. Я набрала 02. Несмотря на то, что органы охраны правопорядка назывались в Азербайджане полицией, телефон их службы здесь ничем не отличался от номера милиции в России. Однако кто-то позвонил в полицию раньше меня. В тот момент, когда я отключила телефон, в кабинет ворвался отряд в камуфляжной форме. и с автоматами. Всем лечь! Руки за голову!